Глава шестая. После обеда я первым делом заглянула во все сундуки и шкафы. Походная сумка мстишки временно уменьшала любые предметы до размера песчинки и вмещала пол дома и пару мешков сушеных морских гадов. И холодные и ледяные сундуки, которые я творила каждую зиму, притягивая и закрепляя снег со льдом. и шкафы, ломились от еды. В общем, да, на случай гостей всего навалом. Я убрала посуду, постучала посохом по столу и наговором вызвала гостевую книгу. Оная, огромная, древняя и пыльная, сразу же плюхнулась на крышку стола, полностью заняв его собой, и услужливо открылась на последней странице. Я чихнула, и быстро почистила её наговором. Не так важно сейчас найти гостей силды жалёны или подозрительных посетителей, как занять себя и свою голову. Успокоиться. И да, вообще. Дядя Див, вот зачем вы это сказали? Ну, приехала бы мама, я бы удивилась. А теперь думай, как её встречать и как с ней себя вести. Я всегда чувствовала, как она держит меня на расстоянии, или она меня родила, чтобы родить очередного смотрителя, а сама в детях в то время не нуждалась. Или просто я такая, дедова и кладбищенская, не была нужна. Или была, но она от чего-то боялась это показать. Хотя, почему от чего-то? Боялась поди «Застрять на ненавистном кладбище на всю жизнь». И в этом я её понимала. Даже к любимому месту быть прикованной тяжело. А уж к нелюбимому, да с такими отношениями с отцом, вот зачем, дядь Див? «Рдяна!» — строго свистнул Ярь. «Успокойся и займись делом». «Нет, не так. Займись делом и успокойся». Дела меня всегда успокаивали. Привычная работа возвращала в привычное же русло жизни и унимала любые посторонние тревоги. Ну, приедет и приедет. Вот когда приедет, тогда и подумаем, как быть. Вот именно. Ярь сел на гостевую книгу. Я нашла на подоконнике нужные справочники. Да, дело даже не в подозрительных гостях. Дело, в невостребованных покойниках. Если лет десять покойникам никто не интересуется, не навещает, не пишет нам, его склеп опускается кольцом ниже, ибо кладбище небезразмерное. Но мы учетом невостребованных занимались редко. Дед так всех распугал, что лежать на красном никто не хотел. У нас оставались или те, кого красное само притянуло, Или те, кому больше нигде не нашлось места. А раз свободного места много, зачем тратить время на невостребованных? Пусть спят, где положили. Так рассуждал дед, которому, конечно, тоже вечно не хватало на все времени и сил. А если бы сил до жалену давно опустили вниз, смогла бы она получить от неизвестного шутника монеты и испортить воду? То-то же на второе подземное кольцо и ниже родичим покойника спускаться запрещено. И да, 20 лет — это тот срок, когда пора убирать невостребованные вниз. Заодно можно составить список одиночек и потом опустить всех подозрительных под землю. И спится им там крепче, и мне будет спокойнее, пойдут прахом и через толщу земли вытяну нужное. Не впервой. Я освободила место на подоконнике и открыла два справочника. Один — с перечнем покойников Верхнего Кольца, второй — чистый. Чистый перевернула и разделила широкий лист на три колонки. Одинокие, невостребованные и те и другие. С конца, Ярь, за последние пять лет. Животных тоже учитываем, и обычных мертвецов. Понемногу начнём уборку везде. Конечно, хотелось сделать всё сразу, подобно силду Дудивнару, вогнать посох в землю и за пять минут убрать обитель. Но меня хватает едва ли на пять склепов в сутки, поэтому я всё откладывала, откладывала. Пора делать по чуть-чуть. Да, по пять в сутки Зато к зиме я разгребу хоть часть накопленного. А если повезет и зимой земля не промерзнет, то еще уберу часть. Не то однажды проснусь раздавленная накопленными делами и вообще ничего не смогу сделать, что со мной уже случалось в первый год одинокого смотритества и больше это переживать не хочется. Ярь Зачитывал номера склепов, а я отмечала в перечне востребованных. Память у помощника была лучше моей, поэтому он иногда молча перелистывал по 3-4 страницы подряд, если подписи гостей повторялись. И таким образом к ужину у меня образовался список из полутора тысяч склепов и могил, которые можно опускать под землю хоть сейчас и еще чуть больше тысячи на карандаше, то бишь относительно свежие склепы одиночек и тех, кем интересовались, но почтой. Письма с вежливым «Не пошел ли прахом?» тоже хранились в гостевой книге и приравнивались к отсутствию интереса. Силду Жалену никто никогда не навещал. Однако она ухитрилась заиметь монеты для порчи, а потом исчезнуть. Конечно, всегда есть вариант дальнего кровного родственника. Узнал в управе или у подруг, где склеп, принёс подарок, а после забрал прах внезапно. Да только я в такие внезапности не верила. Я почти физически ощутила, как глыба дел попыталась на меня рухнуть и с трудом увернулась убрала гостевую книгу вытерла стол села пить чай и попутно снова пролистала новый справочник и простейший план выстроился сам собой дядя див спасибо за мысль Ярь а если мы расставим на дверях склепов и тайников метки спросила я посмотрев на помощника он сидел на спинке стула И выглядел очень взъерошенным и от чего-то виноватым словно он больше должен делать, чем делает сейчас какие Ярь склонил голову наб бок не знаю я пожала плечами а вот ты должен знать хватит прикидываться птицей ты древнейшее существо ты знаешь и умеешь Больше, чем я по справочникам за всю жизнь научусь. Вспоминай. Наверняка оно есть. Что-то вроде колокольчиков. Или есть, или можно создать. Я подумала и напомнила. Есть же у нас метки с наговорами для помощников и посетителей кладбища. Чтобы не воровали, не разоряли склепы и прочее. Всякий кто проходит через ворота или калитку, уже получает метку от красного, что за ним присматривают и гадости делать не позволят. Большие — точно. Можно ли также защитить склепы, чтобы с гадостью туда даже кровного не впускали и обитателя не выпускали? Ярь посмотрел на меня сочувственно. Можно-то можно, но, Рдиан, ты представляешь? «Сколько это работы!» «Наплевать», — решительно сказала я. «Хоть год будем возиться, хоть два, хоть десять. Зато больше ни одна скотина не испортит мне воду или что-нибудь еще. Представляешь, друг, если бы порченная вода растревожила десяток старичков одновременно, а нас двое, и посох меня не слушается. Мы тот же год». Будем красное в порядок приводить. А если старики в безумии на покойников набросятся? Такого беспорядка нам не простят. Управа спит и видит. Как бы кладбище к рукам прибрать. И сокровища из тайников прикарманить. И удобными местами начать торговать. Да мы не позволяем устанавливать здесь новые порядки. Пока. А если у право получить доказательство того, что мы не справляемся, нам позволят здесь жить и работать, но управлять и распоряжаться имуществом кладбищ будут другие люди. И кладбищем придется с этим смириться. Ярь недовольный и свитящий засопел придется повторила я тихо. Им нужны сильные чудесники. И в конце концов, Они примут любого. И дядя Див тому примером. Он отлично управляется с посохом, в котором нет ни крупинки праха его предков, ни капли его крови. Если кладбищем не оставят выбора, понимаешь? И я могу сколько угодно убеждать Сажина, что не в управе дело. Дед утверждал что управа никогда не рискнет пойти против нас. А я, пообщавшись с управскими, поняла, пойти нет, не пойдут, но вот подкопы рыть будут. Всегда. Почему иначе на красном все отказываются работать? Ярь взъерошился и глянул остро. Думаешь, правы наши ищейцы, под тебя копают» потому что красные с нами, слабое место в цепочке из восьми кладбищ, начнут с нас, отработают схему. Понятия не имею. Я передёрнула плечами. Возможно. Или нет. Или это самый простой вывод. Не об этом думай. Наговоры. Защитные наговоры с метками на зло. Для кладбища, для покойника, для нас. На любое зло, на любое дурное, хотя бы намерение, хотя бы. Внезапные порывы тоже бывают опасными, но думается не настолько, как спланированное зло. А монеты с порчей и пропавшая у покойницы — это именно спланированное зло. Думай, вспоминай, поужинай пока. Коротко велел Ярь и исчез валой вспышки есть, не хотелось. Но если помощник вернётся с полезным наговором, то я наверняка останусь без ужина. Просто-напросто про него забуду. Дневная защита красного кладбища, мягко говоря, так себе. Вот ночная, да, ни комар не пролетит, ни мышь не проскочит, даже не всякий сосед-смотритель прорвётся. У склепов неплохая Чужак не войдёт, даже родная жена к мужу может спуститься лишь в нашем обществе и ненадолго. А дневная? Лишь бы ушлый племянник тётку-покойницу не обнёс, пока она спит. Лишь бы всякий смертоносный наговор растерял силу. И лишь бы святилище спрятать от посетителей за туманами и перепутанными тропами. В те времена, видимо, и зло было крайне простым и прямым в намерениях — убить и или украсть. Но с годами оно усовершенствовалось и стало изощрённым — сломать скамейку или испортить воду, залить скользким зельем тропы или разбросать дохлых крыс. Смотрители никогда с этим не боролись, и зря. Ой, зря! Мелкое зло, оно как пунцовая плесень в моей ванной. Если не чистить каждые два-три дня, не накладывать дополнительные наговоры и не опрыскивать стены зельями, расползается от потолка до пола, заполняет собой каждую щель и подтачивает защиту изнутри. И защита все чаще пропускает внутрь тех, кто приходит на кладбище с очевидным намерением нагадить, а потом открыто гадит в священном месте или же позволяет человеку вынести то, что ему не принадлежит, как Сажин недавно преспокойно вынес доразломные монеты. Делу препятствовать нельзя. Ищеец и склеп при нужде пролезет, и без твоего ведома тайники обчистит, если надо кладбище найденные вынесет возразил ярь зависнув над столом а скамейки и крысы Несерьёзно же было я положила ложку и протянула руку ловя свернутой трубкой лист пока предположительно вода не разбудила старичка что это тебе по силам помощник привычно угнездился на спинке стула я развернула лист И быстро прочитала текст. «Ярь, это все та же защита дома!» Возмутилась я. «Я рехнусь такую на каждый склеп ставить!» «А ты чего хотела?» Помощник насмешливо прищурился. Шепнула два слова, Размазала по двери комок земли И готова? Нет таких. И не будет. Начало начал, Рдяна, вспоминай. Чем больше слов... И сложнее их вязь, тем сильнее защита. И это не та, что на нашем доме стоит. Это посильнее. Если бы мы такое на дом поставили, а ты, малая, в нём спряталась, то дед, имея намерение отшлёпать тебя за проказы, даже на порог бы ступить не смог. А ты, имея намерение коварно пересолить деду суп, не смогла бы выйти из своей комнаты. Я весело фыркнула, свернула лист, доела суп и предложила. А если его на участок наложить? Связать ближайшие склепы метками, протянуть между ними меточные стены и на них наложить наговор? «Хорошо», — одобрил Ярь. «Но как ты помнишь, чем больше места, тем тоньше защита». Наговор рассчитан на наш дом. Значит, участки нарезаем такие же. Я прикинула размеры предполагаемых участков. Получалось, можно объединить 3-4 склепа под одной крышей. А главное, не нужна сила посоха. Наговор — это разговор с землей. Просьба откликнуться и защитить. Хоть круглосуточно работой пока не охрипнешь и не свалишься. За дело Я встала, пересилила себя и сразу же вымыла посуду. А вдруг мама? Или еще кто-нибудь? Ну и суп остался. Да, мой, но он вполне съедобный, особенно если гость голодный. Очень голодный. Одевшись и вооружившись посохом, я вышла из дома и отправилась в обитель неспокойников. Конечно, по-хорошему начинать надо не с них, но к упокойникам идти поздно. Красное уже закуталось в багряную туманную дымку от корней деревьев до скамеек. Вот-вот стемнеет, и уж лучше я сейчас потрачу силу на еще одно погружение склепа чем на мост. Два погружения утром, два вечером и как раз останется немного силы на всякий случай, будь то беспризорный покойник или сажен со своим очередным деревом. Когда он уже с новостями придет, хоть бы записку написал: Ну жуть же как интересно, раскопал лищеец, ли что-нибудь. Да хоть что-нибудь. «Сосредоточься!» Ярь невесомо опустился на моё плечо. «Позже в облаках витать будешь. Да улетишь от вас!» Уныло отозвалась я, петляя по узкой тропе среди шуршащих деревьев. «Помечтать и то не даёте!» Ярь насмешливо свистнул. «Вы люди, вечно всем недовольные. Работы много, помечтать некогда». Нет работы зимой, хоть замечтайся, а ты на стенку от безделья лезешь. Дело не во времени или его отсутствии, а в натуре твоей беспокойной и в голове дурной. Грешна. Я выразительно шмыгнула носом и добавила. Сам такой. Помощник засверистел, засмеялся. Да, порода, кровь, дух. Все такие. Выбравшись к первым ракушкам, расположенным вокруг фонтана, я проверила номера склепов, достала новый справочник и пробежалась по спискам. Так, здесь погружать нечего, то есть только защита. Ярь, а тебе не пора ли на облёт? Темнело стремительно и неумолимо. Осень. Нет, свистнул Ярь, сначала за тобой понаблюдаю. «Ты такую защиту никогда не ставила и даже не пробовала». «Пробовала», — возразила я, устроив посох и справочник на широком бортике фонтана и притянула первую щепотку земли для метки. «Когда мне лет десять было, когда я длинные наговоры отрабатывала?» «И?» — заинтересовался помощник. «Сундук, на котором я тренировалась?» Дед смог взломать только через седьмицу. Я улыбнулась. Жутко ругался. Оказывается, там хранились важные документы. Запретил мне после этого в кабинет заходить. А я же не знала, что там в этом сундуке. Мне велели, я и отрабатывала. Если тогда твоих сил хватило на седьмицу, то сейчас должно хватить на год. «Точно!» — довольно свистнул Ярь. «И если мелкой смогла, сейчас и подавно сможешь. Но я, с твоего позволения, посмотрю. Разметь тогда нужный участок». Я хмуро глянула на склепы, озаренные красным огнем факелов и плюща. «Темновато. Да и глазомер у меня так себе. А ты говоришь, на облет давай» усмехнулся помощник и вспорхнул с моего плеча. Пока я творила метки, ярь замелькал красным всполохом между склепами, расчерчивая тьму искристыми полосами. И разметил он не один участок, а сразу два, по одну сторону от фонтана и по другую, в каждом по четыре склепа. «Понятно?» свистнул помощник. Я кивнула, И наговором раскидала метки по углам воображаемого дома и вдоль стен. Потом создала еще одну, побольше, размазала ее по бортику фонтана и скороговоркой выдохнула наговор. Вокруг склепов взметнулись высокие пыльные стены, зависли на мгновение и мягко осели на землю, и воздух внутри защиты слабо заребил, «Молодец», — похвалил Ярь, — с первого раза смогла. Со второго поправила я, начиная делать метки для следующего участка. Сундук тоже в зачёт, это даже дед признал. Разметь, будь другом, остальные, хотя бы участков пять, чтобы всё сделать наверняка. Ярь, и давай заодно проверим каждый склеп» чтобы все покойники были на месте. «Здесь все наши ребята на своих местах», — уверенно сообщил помощник. «Дальше, да, обязательно просвещу каждый. Сам об этом думаю со вчерашнего вечера». И он скрылся за деревьями, где снова зашелестели, опадая, листья, замелькали, разгораясь, огоньки силы. Заколыхался, поднимаясь и расползаясь туман, А с низкого грязно-серого неба мелко закапало, что меня, конечно же, не остановило. Как и огромный объем задуманной работы. Я накинула на головы купюшон куртки, засучила рукава и продолжила творить. Меки, наговоры, Заодно убрать новую листво. Следующий участок — метки, наговоры. Глотнуть горячего чаю — метки, наговоры, листва. Чай — метки, наговоры, листва. Попутный склеп под землю — метки, наговоры, листва. «Рдиана, скоро полночь», — напомнил Ярь, — в постель. «Я очнулась от работы» нашла взглядом фонтан и удовлетворённо улыбнулась почти половину обители заговорить успела она меньше, чем у покойников или животных три попутных невостребованных склепа из списка рискнула убрать под землю и всё-таки всё-таки надо рисковать и каждый раз делать чуть больше прежнего иначе к посухо этой твари чудотворной не привыкнуть пойду проверю святилище и спать согласилась я устала закидывая на плечо посох беспризорных нет нет свистнул Ярь. закрываемся закрывайся погоди прозвучало из-за деревьев весёлое саш я чуть не споткнулась от неожиданности откуда ты тут Сел Дивнар, любезно отправил мостом, прямиком к тебе. Сажен вынырнул из-под низких ветвей и прямо спросил. «Родиан, есть пожрать? У меня то свежие следы, то поиски, то сходы, и хоть бы одна сволочь чаю предложила, просто чаю». Я поболтала флягу, теплая, наполовину полная, и протянула ее ищейцу. «Держи для начала». Сажен приник к фляге и моментально выдул весь чай. «Спасибо», — выдохнул он. «Пошли, накормлю». Я первой устремилась к дому. И язык чесался расспросить о поисках исходе, но ищиец выглядел очень уставшим и очень голодным. Даже на Яря с нездоровым интересом посмотрел хотя прекрасно знал, что птица и дичь из моего помощника примерно такая же, как из меня, старший смотритель. Я похлопала по карманам куртки, нашла мешочек с сушеными гадами, повернулась и отдала его сажену. Тот немедленно смолотил сушенку и слегка взбодрился. «Домой зовем», — свистнул Ярь. «Вопрос вопросов». Я еще ни разу не приглашала Сажена в дом. Ищет же. А вдруг очередной его след на наши тайники укажет. С запретом он застрянет в той комнате, в которую проник, и дальше не пройдет. Даже от того сундука или шкафа, ради которого вломился в дом, отойти не сможет. Проверено черным кладбищем. А без запрета... Дом открыт, броди, изучай. А вот и он, кстати, сияет красной, обвитой плющом звездой. «Рдиан, не парься насчет меня!» Сажен словно мои мысли читал. «Не пригласишь — не обижусь. Мне сил Дивнер в прошлый раз очень доходчиво все объяснил. Просто дай пожрать, хоть на крыльце, я не гордый». «Вот как ты это делаешь?» Я повернулась к Ищейцу. «Как понимаешь, о чем я думаю?» «Это несложно». Он поравнялся со мной и улыбнулся. «Во-первых, ты очень открытый человек. У тебя все на лице написано. А во-вторых, намерение. Без следов и поисков они тоже считываются довольно просто». Хотя, если бы не тайники чёрного кладбища, сути я бы не понял. Подумал бы, что ты чего-нибудь стесняешься. А я убралась накануне. Даже мстишка оценила. Стесняться нечего. Слева за домом есть летняя беседка, указала я. Подожди там. Дождь же. Ярь, прогрей беседку. Саш, иди за ним помощник медленно, чтобы исчец успевал, полетел к деревьям, среди которых и пряталась очередная ракушка, глубокая и полоя, со столом, лавками и очагом. И, конечно, с плющом занавесью. А я забежала домой и, чтобы долго не возиться, сунула в уменьшательную сумку котелок с супом, чайник, ложки, чашки, хлеб, печенье и, на всякий случай, сушенку. Потом вспомнила голодный ищейский вид и накидала сыра, хлеба, зелени и еще сушенки. Так, надо не забыть знаки в святилище проверить. Сажену придется открывать мост до северных ворот. И тогда обратно мостом сразу в гнездо. Сил должно хватить. Я весь день посохом не пользовалась. Только вечером немного. Беседку к моему приходу привели в порядок всё. Ни пылинки, ни соринки, ни листочка. Сухо, тепло и светло. В очаге плясали стайки огоньков, а под потолком парил сияющий ярь. По крыше мягко стучал дождь и сажен убаюкиваемый. Откровенно зевал в кулак. Вот-вот уронит взъерошенную голову на стол и заснет. Я отодвинула плющевый занавес и начала выгружать на стол еду, попутно прогревая ее наговорами. Ищеец учуял ужин и моментально проснулся. Вооружился ложкой, взял котелок и безо всяких тарелок и приличий выхлебал суп в считанные минуты. Даже по дно опустевшего котелка поскреб. Говорю же, очень голодный, всё съест. Ярь весело засверистел и отправился на облет. А я разлила по чашкам чай, пододвинула к себе мешочек с сушенкой и села напротив ищейца, который никак не мог наесться. «Откуда ты такой?» — спросила я сочувственно. «Мы же не от земли питаемся» как вы, местные, — пояснил сажен Ищейские чудеса — это сила амулета плюс сила человека. Когда вы ходите мостами, то ничего не тратите, ни силы, ни времени, а мы тратим силу. Так, как если бы на своих двоих бегали. И срезанным путем мы ходим также времени тратим меньше, а сил столько же. Поэтому тебе и приходится иногда откуда-нибудь меня забирать. Даже на почту сил не хватает. И когда работы много, мы зверски голодные. Спасибо. Ещё? Я посмотрела на стремительно исчезающее печенье. Дома ещё есть. Ищеец стянул из корзинки кручёную соломинку и смутился. Да нет, Родян, хватит. Это я так, по привычке. Он встряхнулся и посмотрел на меня серьезно. О смерти жаленой никто не знает. Ее родни на сонных островах нет. Когда я читал следы, кровных почти не ощущал. Если где-то кто-то есть, то очень дальний. И далеко от нас. Здесь только друзья и их дети-внуки. Есть еще вариант близнеца, воспитанного в храме небытия. Но этих ребят не отследить. Они с измененной кровью, со всех сторон защищенные и неприкасаемые. Перед смертью Жалена со всеми разругалась, а свое имущество завещала Нижгороду. Та самая дочь подруги считала себя обязанной забрать прах. Но не сильно-то этого хотела. Обиделась люто. Я осторожно узнавал. Не переживай. В управу не доложат. Сажен вытянул из кармана расстегнутого плаща кривой кувшинчик. Это ее прах. И кувшин она тоже сделала сама. Нашел на южном побережье, за Нижгородом, в море, с утяжеляющим наговором. Через седьмицу бы уже не достали. Прах ушел бы слишком глубоко в землю. Повезло. И это точно она. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но на всякий случай, Рдян, не сообщай пока в управу. Шорох поднимется. У пара хороших домов. Пара мастерских и лавок. Найдут завещание, начнется опись и это вспугнёт нашего шутника». Я кивнула, остро ощущая своё. От кувшина тянула свежим тленом красного кладбища. Она или не она, но прах точно отсюда. Покойник пошёл прахом на красном кладбище. Я взяла кувшин, перевернула и убедилась. «Да, метка кладбища на месте, на донышке». Тонкая красная полоса, видимая лишь нам. В таком виде уже прахом. Жалену отсюда и унесли. Я поставила кувшин на стол. Праху месяца два 3 край полгода. Здесь она пошла прахом и упокоилась в собственноручно сделанном кувшине, который кто-то унес с кладбища и бросил в море. заметая следы Чтобы никто не понял, что порчу использовала не сил до да а некто, вхожий в её склеп? И хорошо следы замёл, сволочь. Сажен помрачнел. Покойника использовал. Покойник пришёл, забрал и бросил в море. Это единственное объяснение тому, почему мы не чуем следы чужих рук. Вообще. «Кто может использовать покойника, Рдян?» «Никто». Я нахмурилась. «Человека — никто. Покойника сразу помечает и притягивает кладбище, либо то, которое он выбрал загодя, либо произвольное. А вот звери...» Я вспомнила недавний разговор с Зорданом. «Звери-помощники — другое дело». Если зверь при человеке долго, если набрался от него дополнительных сил, то и мертвым он останется при хозяине. Верность и хозяйская сила будут сильнее зова кладбища. Такого зверя даже пометить невозможно. Ни заранее, ни вообще. Полагаю, что и через защиту кладбища зверь проскочит. Особенно через простую дневную. «Людей же здесь держат метки, и следов мёртвые звери не оставляют. И ты, как опытный ищеец, об этом знаешь». «Знаю», — безрадостно отозвался Сажин. «Но вдруг ты знаешь больше, а зверь может открыть склеп?» Я покачала головой. «Нет, склеп может открыть либо покойник, и только свой». Либо кровный родственник, либо смотритель. Но я, как ты понимаешь, склеп силды до жалёной не открывала. Какие ещё новости? Вероятно, порча всё-таки дело рук жалёны. Ищеец взял из корзинки последнее печенье. И монеты принадлежали ей. Она брала их в руки много раз. И при жизни тоже. На них много следов, и все оставил один и тот же человек. И почерк наговоров на монетах, как у Жалёны, мы сравнили с её старыми работами. Практически один в один. Я догрызла сушёнку и озвучила очевидное. Шутник очень хорошо знает исчейство, Саш. Со всех сторон прикрыл себя покойниками. Это давний план. Очень давний и продуманный. И с жалёной шутник уговорился ещё при её жизни. Да? Что на остальных кладбищах? С первого по четвёртое всё тихо. Подозрительные склепы сейчас под надзором. Но в их тайниках ничего спорчей нет. И на восьмом, и на седьмом порчи с водой были. Но монет уже не найти. Ищеец глотнул чаю. Промежуток между порчами один и тот же, около двух лет. Склепы с известными тебе номерами подчищены по всем правилам. Одинокие у сами пошли прахом. Их захоронили, а склепы с тайниками скрыли. Теперь до них не добраться, пока земля сама не отдаст свое. И только на шестом кладбище и у тебя что-то не сложилось. У покойники не пошли прахом, и их пришлось изымать тайком. «Почему, кстати?» «Силы много было», — пояснила я. «Очень много. Покойники же идут прахом, когда сила вытянута до капли. На седьмом и восьмом они всё отдали, у нас нет. И чтобы не разболтали, от них избавились иным путем». Через свежий или неупокоенный прах мы можем призвать из небытия дух и допросить его. Надеялись, видимо, что смотрители уберут пустые склепы невостребованных покойников под землю. Да и всё на этом. Они же под двадцать лет спали. И у меня, и на шестом. Это тот срок, когда пора убирать склеп. Да нам часто некогда. И большинство упокойников ребята тихие спят много и прахом идут быстро в их обители свободного места всегда хватает вот мы и не убираем невостребованных до последнего и кто-то об этом знает подытожил сажен так же, как о вещейской работе и кто-то имеет доступ в склепы Помощников через кладбище проходит много. Я поджала губы. Видел, сколько их на том же чёрном. Просто помощников, непосвящённых. Под пятьдесят. Листву со снегом убирать. В обителях дежурить. На случай родственников днём и беспризорных покойников ночью. И не всякий помощник дорастает хотя бы до младшего смотрителя. Некоторые покрутятся год-другой и увольняются. Но за это время они многое успевают узнать. Всех не проверишь. У помощников есть рабочие посохи из кладбищенской земли, но нет права открывать склепы, так? Уточнил Ищеец. Да, только посвященный хотя бы в младшие смотрители человек... «Получает право работать со склепами», — кивнула я. «И сами склепы открывать, и проходы тайники, ведущие на подземные кольца и в соседние склепы. Младшие смотрители тоже порой увольняются, как и средние. Но не все сдают посохи. Если смотритель уходит без скандалов и с хорошим послужным списком, запрет...» на создание посоха не накладывается. А посох — ключ ко всему. Без него бывший смотритель и через ночную защиту кладбища не пройдет и не сможет открыть склеп. Всех, Саш, не проверишь. Но могу посмотреть списки наших бывших работников. «Посмотри». Сажен втянул носом воздух, шумно выдохнул и встряхнулся как большой лохматый пёс. «Здесь где-то следы, Рдян. Очень старые, но ощутимые. Среди тех, кто когда-то работал на одном из кладбищ. А можно в вашей гостевой книге покопаться?» «Сама не смотрела?» «Смотрели. Но подозрительных не нашли», — ответила я. «Одни и те же порядочные люди на протяжении двадцати лет». Все нижегородские или из окрестных деревень. Всех я давно знаю. Из-за вредного дедова нрава и неопытной меня у нас мало кто хотел лежать. На красном больше одиночек или неопознанных. И гостей запомнить легко. Но хочешь — сам проверь. Ищеец допил чай и неохотно встал. Завтра покажу монеты другому мастеру. Может, еще что найдется. С одним понятно. И это наговор перемещения. А вот с пока не ясно. Она или очень древняя, или наоборот, недавняя и неизвестная. Поищем. Если и там след оборвется, паскудно будет. Заключил он хмуро. Мертвого зверя шишат ловишь. Они лет десять точно не воняют. И неотличимо от живых. Особенно, если хозяин силен. А у нас тут все сильны. Я тоже встала и начала собирать посуду в сумку. И каждый третий с любимым питомцем. Круг замкнулся. Тупик, Саш, скажи честно. Понаблюдаем. Он снова встряхнулся. Один раз шутник уже попался. И точно попадется снова. И не случайно попался. Потому что я вовремя пришел на отработку и заметил неладное. Мэрдиан в случайности не верим. В Случайности — это цепочка событий, в которых мы пока не рассмотрели взаимосвязей. Ищеец — это не только тот, кто идет по следу из чужих намерений. Это тот, кто чует место, отмеченные злонамеренным существом. Бывает, ищеец находит место, выбранное для преступления, и успевает или предотвратить его, или поймать преступника по свежим следам. Все мои дела не просто так упирались в красное кладбище, но я не чуял дурного, пока оно не выползло из старого склепа и не нагадило. Проводишь Я вытерла полотенцем стол, перекинула через плечо сумку и полюбопытствовала. А почему другие ищейцы ничего не почуяли? Сложно сказать. Сажен придержал плющ, пропуская меня. Могли не заметить из-за занятости. Или не придать значения, потому что, грубо говоря, никого не убили и ничего опасного не стащили. Я бы, наверное... Тоже ничего не заметил, если бы пришел на отработку пары дней позже. Не знаю, но разбираться буду. Осквернение праха покойника — это преступление. Шутки с водой — тоже. Это, кстати, мысль. Поговорить со смотрительскими приятелями-ищейцами. Сравним ощущения. Ты еще с кем-нибудь из наших общаешься? Я вышла из беседки и весело хмыкнула. «Да мне тебя за глаза!» Но дед дружил с Рушиным. Очень старый щеец. Он ушел на покой, но мне писал, что всегда готов помочь. «Знаю его!» Сажен кивнул. С удовольствием оглядел красное-красное мерцающее кладбище и решил. «Ладно, до северных ворот!» Я сам. Не трать на меня мост. Просто попроси Яря проводить на всякий случай. В следующий раз, предупреждая себе заранее, а не за пять минут, я первый направилась по тропе к дому, привычно закинув на плечо посох. Ярь появился из короткой алой вспышки. Я готов. Ну, извини, ухмыльнулся Ищеец. Постараюсь. Ночи, Рдянка. Доброй. Попрощалась я, отступая с тропы. Спасибо, Саш. Да ну, за что? Легкомысленно отмахнулся он. Накинул на голову капюшон и утёк вслед за Ярем шустрой туманной дымкой. Я тоже набросила на голову капюшон, хотя дождь прекратился. Лишь противная морось привычно висела в дымчато-багровом воздухе. Проверить светилище и спать. Завтра полно работы.